Грибочки чернобыльские пришел у дедов тыздить. «Темно. Косить нельзя больше. Не видно ничего». «Ну иди тогда в жопу. В казарме скажи, что мы остались план перевыполнять. И это, косы, чтоб в коптерку поставил. Понял?» «Так точно». «Завтра вдруг отвлекся от костра Хвостенко. Завтра надо его к аборигенам послать». «Да ты сам абориген!» Заржал пьяный Толоконников. Разговорчики, товарищ сержант. Самогон у них хороший, а этот говно только Алис рубает. Слышь, не Федов? Утром после развода идешь в парк, там выбираешь инструмент какой-нибудь и чапаешь с ним к соседям, чтоб вечером тут был с дозой и не меньше трех литров. Ты понял? У дедушки день рождения. Да ты что? восхитился Толоконников. «А меня приглашаешь? А бабы будут?» «Баб ты приведешь с зоны для себя и Али. А потом... Ты что стоишь-то, боец? ясно что ли?» Никита почесал в затылке, едва не раскроив руку о косу. «Вань, в парке-то мне ведь не дадут ничего». «А у тебя там друган, удумав в чмо. Вот пусть он себя как друга выручит», — усмехнулся Хвостенко. «Меня чужие проблемы не волнуют, понимаешь?» Дедушке надо самогона. Дедушка сказал тебе, где железок взять на обмен. Не сможешь? Ну, забошля аборигеном, налом или еще как». «Жопу подставь!» Снова заржал Толоконников. «Там есть такой кровец, типа большой спец». «Слушаюсь». Никита собрал косы и побрел к казарме. Часу от часу не легче. Даже если удастся увести из парка у взвода техподдержки инструмент... А кто взял, узнают. Да сам же Хвостенко издаст. Даже если Никита благополучно доберется до соседей, то в спецбатальоне местных ВС за болотцем, по которому частенько постреливаются второй линии, все равно ничего не дадут. Просто заберут инструменты, пнут на дорожку. Вот и все. Если бы Хвостенко сам пришел, другое дело. Договорились бы. А посылать Никиту бесполезно.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 И на болоте ночью оставили. Утром там лежали ноги и верхняя часть туловища. А всю середку будто бритвой выхватили. Сказки? Вряд ли. Востряков уже исчез на памяти Никиты. Только берет нашли. А в берете его рыжую макушку. Пошел Востряков мимо болотца. Прямо вдоль первой линии на блокпост соседей. Папироску стрельнуть. Пьяный, конечно. Аборигена потом кляли, что он не появился.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 Деда развели полный беспредел, и тогда двое зачмыренных ночью вернулись в блокпоста и устроили пальбу в казарме. Часовые их положили, конечно, но примерно с двумя десятками они успели поквитаться. Кого убили, кого подранили. Это Хвостенко рассказывал, вернувшись из штаба полка, еще головой качал. «Полный абзац там устроили, идиоты! Все в крови!» «Да понимал ли он, дурак!»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 «Бегом одеваться! Через секунду, чтобы был готов! А что случилось-то? Бегом!» Под градом пинков Никита пошел к двери, где его прихватил за локоть дежурный. «Чтоб к разводу тут был, понял? А куда меня?» «Да меня не волнует куда, но чтоб к утреннему разводу был на месте! Или пасть порву лично, понял?» Дежурный толкнул его в темный коридор.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 Но страх, исходящий от техников, он чувствовал очень хорошо. «Что-то случилось».